Глава 13 Выйдя от Гайдаева, Дронго позвонил Манису. «Мне нужно наведаться в перинатальный центр, который находится на Севастопольском проспекте. Ты можешь узнать, как попасть к доктору Фейшелевичу и вообще навести о нем справки. А я поеду к нему в гости». «Тебе нужны консультации гинеколога?» – пошутил Манис. «Почти. Считай, что я в положении». «Мне нужен хороший акушер, чтобы сделать кесарево сечение. Иначе я могу задохнуться под бременем этой загадки». «Только не умирай!» Продолжал шутить Эдгар. «Но ну, учти!» Что ты можешь разрешиться недоразвитым уродцам? Насколько я понял, все факты свидетельствуют против Хасмамедова. Его не удастся вытащить, если не произойдет чудо. А если серьезно, то я не совсем понимаю твое настроение. Что именно тебя смущает? Я с ним сегодня разговаривал. Он не похож на убийцу и грабителя. Это только интуиция или... Или, подтвердил Дронго. Удар двери и звон разбитой вазы все слышали. Свидетели уверяют, что второй выстрел наложился на этот шум. Но он должен был получиться куда более громким. Еще одновременно захлопнулось окно. Я заметил трещину в раме, когда его осматривал». Ты ведь понимаешь, что при любых обстоятельствах версия Вавилова не выдерживает никакой проверки. Хосмомедов не мог залезть в кабинет, увернуться от пули, попавшей в стену. Затем подождать, пока упадет Монахов или отнять у него пистолет. Отбежать, выстрелить, бросить оружие и выпрыгнуть из окна на улицу. У него было слишком мало времени. Почему отбежать? В Монахово кто-то стрелял с некоторого расстояния, иначе можно было бы выдать это преступление за суицид. Хотя я еще не встречал самоубийц, которые стрелялись бы вот так. Обычно люди пускают себе пуль в рот или в висок, в крайнем случае в сердце, но никак не ниже. Значит, убийца находился в кабинете. И Его никто не увидел? Ты в это веришь? Конечно, нет. Значит, мы что-то упускаем. Собери все материалы по этому врачу. Я еду туда, чтобы с ним переговорить. Сколько у нас осталось времени? «Завтра Гайдаев закроет дело и вторично передаст его в суд. Теперь оно уже не будет возвращено на доследование. Скорее всего, Хасмамедов получит обвинительный приговор. Во всяком случае, старший монахов окажется доволен», – пробормотал Эдеманис. «Возможно, он этого и ждал. Хотел, чтобы ты невольно подстегнул работу следователя и заставил его снова отправить дело в суд». «Думаю, что наш наниматель не станет возражать против такого исхода событий. Он действительно верит в то, что именно Хасмамедов убил его младшего брата». «Узнай про врача», – напомнил Дронга. «А в деле не все так просто. Я тебе перезвоню», – пообещал Вайдеманис. Дронга тут же набрал номер Апрелева. «Опять вы?» – зло спросил Дима, услышав знакомый голос. «Вам не надоело меня третировать? Все ищете своего пропавшего убийцу? Может, хватит мне надоедать? Вы только теряете со мной время». «Почему вы не сказали, что Ливан Салагашвили приезжал к вам в офис уже после убийства Алексея Монахова?» «Вы с ума сошли? Что вы такое несете?» «Не хамите, юноша», – сурово произнес Дронга. «Я задал вам вопрос. Извольте на него отвечать». «Идите вы к черту! Я не обязан перед вами отчитываться! Не смейте мне больше угрожать! Я все равно сам уйду из нашей конторы, когда сдам все дела Сергею Владиленовичу!» «Так вы встречались с Ливаном Шаловичем?» Настойчиво спросил Дронга. «Не помню!» – зло выкрикнул Апрелев. «Может, он и заезжал к нам в здание. Я не встречался с ним и не разговаривал. Здесь расположены сразу несколько инвестиционных компаний. Мало ли, какая из них! Но ведь именно вы поручили водителю Славе отвезти Ливана обратно. Успели узнать!» – буркнул Дима. «Да, я поручил его отвезти, чтобы не иметь с ним никаких дел. Я не захотел договариваться с этим субъектом за спиной Монахова и отправил его обратно. Что в этом плохого? Я остался здесь, чтобы спасти компанию и сохранить наши деньги». «Вы удивительно органично лжете», – строго произнес Дронгу. «Сначала вы не могли вспомнить фамилию Салагашвили, потом подставляли Милу Левшову. Пять минут назад уверяли меня в том, что никогда не встречались с Ливаном. Когда я увлечил вас во лжи, вы сразу придумали новую версию. Вам самому не кажется, что такому фрукту, как вы, просто опасно доверять деньги компании? На месте Сергея Владиленовича я бы выгнал вас немедленно». «Не смейте так говорить!» – крикнул Апрелев. Очевидно, именно последние слова эксперта напугали его более всех остальных». «Повторю, вы пытались подставить Левшову», – безжалостно продолжал Дронго. «Хотя прекрасно знали, что Салагашвили – близкие знакомые вашей тети». «При чем тут моя тетя? Они познакомились без моего участия». «А Мила тоже все время работала на Ливана. Нашли святую. Она с ним ездила отдыхать куда-то в Скандинавию, в Финляндию», – перебил его Дронго. «Откуда вы знаете?» Мне об этом рассказал сам Салагашвили. В ответ он помог ей устроиться на новое место работы. «Вот негодяй!» – не выдержал Апрелев. «Он еще смеет об этом рассказывать? Ему даже не стыдно. В его возрасте цепляться к молодым женщинам – какой мерзавец!» «Нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой». проговорил Дронго. «Не понял», – удивился Дима. «Это Лев Толстой. Цитата из Крейцеровой сонаты. Просто подумал, что она сейчас придется к месту». Апрелев наконец-то понял, кого именно его собеседник назвал негодяем, но не стал возражать. Он почел за благо никак не отвечать на подобное выражение. «Я сейчас приеду к вам», – сообщил Дронго. «Надеюсь, вы уже на работе». «Сейчас одиннадцать утра», – ответил Дима. «Конечно, я на работе. Тогда ждите». Эксперт убрал телефон в карман и пошел к своей машине. На этот раз его водителю пришлось больше стоять, чем ехать. Впереди столкнулись сразу три машины, образовался затор, и движение полностью остановилось. К счастью, в аварии никто не погиб. В результате Дронго оказался в офисе компании только через полтора часа. На входе он узнал, что пропуск ему не заказан, а сам господин Апрелев уехал куда-то 20 минут назад. Дронго достал мобильный телефон, чтобы позвонить Дмитрию, и увидел Сергея Владиленовича, входившего в здание. «Здравствуйте!» – строго начал Монахов. «Что вы здесь делаете? Я думал, что вы будете опрашивать родственников этого лезгина Хосмамедова, которого кто-то нанял для убийства моего брата, а вы уже в который раз приезжаете в этот офис. Что вы здесь потеряли?» «Немного сбавьте тонн». посоветовал ему Дронга. «Я не ваш сотрудник, которому вы можете выговаривать и приказывать, куда ему ехать. Если я прибыл сюда, значит так нужно в интересах дела». «Я разговаривал с Вавиловым», – сообщил Сергей Владиленович. Он рассказал, что ему удалось найти свидетеля, который видел, как этот мерзавец выбросил оружие перед тем, как выпрыгнуть в окно. «Уже завтра другой следователь должен закончить дело и направить его в суд». «Теперь никакой адвокат не сможет помешать суду посадить убийцу как минимум лет на двадцать, а то и пожизненно. Я бы вообще расстреливал таких мерзавцев, без всякой пощады. Создавал бы чрезвычайные трибуналы для подобных случаев и казнил негодяев. И их все равно не исправишь. Подонок, однажды убивший человека, может сделать это и второй раз. Они неисправимы. Их нужно выжигать каленым железом. В нашей стране уже был. 37-й год», – напомнил Дронго. когда трибуналы в ускоренном порядке приговаривали людей к расстрелу, без особого разбирательства и адвокатов. Приговор почти сразу приводился в исполнение. Потом выяснилось, что почти все такие приговоры были неправомерными. «Это была политика, а я говорю про обычного убийцу, к тому же еще и грабителя. Если бы мой брат не попытался его остановить, то он наверняка что-нибудь украл бы из дома. Хорошо, что там в этот момент были люди». В этом деле не все так просто, как вам кажется, возразил Дронго. Ведь вы пришли ко мне за помощью именно ради того, чтобы я нашел настоящего убийцу. Значит, вы неправильно поняли свою задачу, хмуро проговорил монахов. Я пришел к вам потому, что был возмущен затяжкой расследования. Я хотел, чтобы вы как можно скорее собрали все доказательства вины этого убийцы и помогли следователю оформить дело для передачи в суд. Но теперь появился еще один свидетель. Можно с уверенностью заявить, что дело наконец-то пойдет в суд, и Хосмомеда. получит по заслугам. Из этого следует, что мою миссию вы считаете законченной? Конечно. Все завершилось. Можете не беспокоиться. Вы получите свой гонорар по договору, который мы заключили. Никаких проблем с этим не будет. Я порядочный человек. Но в ваших услугах более не нуждаюсь. Поэтому вы можете прямо отсюда спокойно уехать домой. Не могу. Возразил Дронго. «У меня нет уверенности в том, что Хосмомедов является тем самым преступником, которого нужно осудить за убийство вашего младшего брата». «Это уже ваши личные суждения», – недовольно заметил Сергей Владиленович. «Вы можете сомневаться, самое главное, чтобы его осудили. Ведь вы занимались этим расследованием несколько дней вместе со своим помощником. Он мой напарник». «Какая разница? С напарником. И наверняка узнали, что в доме никого не было, кроме этого убийцы». Возможно, он не грабитель, а киллер, нанятый кем-то чужим. Не исключено, что там был замешан этот грузин, который упрямо пытается со мной договориться. Именно за него так хлопотали Дима Апрелев и Мила Левшова. Я думаю, что суд обязан будет исследовать и этот вопрос. «Вам совсем не хочется узнать, как произошло это убийство?» «Хочется!» – выкрикнул монахов, и все люди, присутствующие в холле, посмотрели на них. «Именно поэтому я искал такого человека, как вы, который должен был мне гарантировать, что убийцу посадят на всю оставшуюся жизнь. Вы вместо этого пытаетесь найти любые доводы в его защиту». «Нет. Я пытаюсь прежде всего установить истину». «Я тоже. Только, видимо, у нас разные понятия о ней. Я считаю, что убийца должен быть наказан, независимо от мотивов, которыми он руководствовался». «Значит, мы не поняли друг друга», – строго произнес Дронго. «В таком случае прощайте. Вы напрасно считаете, что я получал большое удовольствие от общения с таким человеком, как вы. Просто моя репутация обязывала меня завершить расследование. Обещаю вам, что я все равно доведу его до конца, независимо от вашего желания или прихоти». «Это ваше право. Наш контракт с сегодняшнего числа расторгнут». «Вы абсолютно неправы». «Но я не буду вам ничего доказывать», – сказал Дронга. В этот момент зазвонил его телефон. Он достал аппарат, посмотрел на номер. Это был Леонид Леонидович Гайдаев. «Алло, вы меня слышите? Только что обнаружен труп Людмилы Левшовой. Ее задушили. Вы можете приехать ко мне прямо сейчас?» «Конечно», – ошеломленно пробормотал Дронга и увидел спину Монахова, который подходил к лифту. «Сергей Владиленович, подождите!» Монахов недовольно повернулся. «Не пытайтесь меня уговорить», – отчеканил он. «Я не прибавлю к вашему гонорару ни одного рубля. Наше соглашение расторгнуто». «Перестаньте все время думать о деньгах», – заявил Дронга. «Я остановил вас вовсе не поэтому. Я же говорил, что в этом деле не все так просто, как вам кажется. И вот сейчас произошла еще одна трагедия». «Что случилось?» Мне только что позвонил следователь Гайдаев. Он сообщил, что погибла Левшова. Ее задушили». Монахов замер, затем втянул голову в плечи и огляделся по сторонам. Он словно опасался, что его могут убить прямо сейчас. «Что вы такое говорите?» – прохрипел Сергей Владиленович. «Левшова убили!» – жестко повторил Дронга. «Это наверняка сделал не охранник мамедов который в настоящее время сидит в тюремной камере. Неужели вы еще ничего не поняли?» «Это заговор», – пробормотал Сергей Владиленович. «Он направлен против нашей семьи. Убийца Лизгин, адвокат Армянин». и грузинский преступный авторитет. «Прибавьте к ним еще азербайджанского эксперта!» В тон ему зло пробормотал Дронга. «Весь Кавказ поднялся против такой чудесной семьи!» «Может, хватит заниматься глупостями?» Монахов тяжело вздохнул, поправил очки. «Как ее убили!» Жалобно простонал он. Гайдаев сказал, что задушили. «Пока больше ничего не знаю. Поеду к нему и выясню все подробности. Прощайте. Подождите, не уходите. Может быть, вы продолжите свое расследование?» «Нет», – ответил Дронго. «К счастью, мы с вами закончили все наши общие дела пять минут назад. Теперь я вольный стрелок и, надеюсь, больше никогда с вами не встречаться», – заявил он и вышел из здания, не оборачиваясь.